15. -е. Утро вторника. Мы собрались здесь, чтобы изучить различные криминологические теории, заявил Соломон, находясь в 200 км отсюда. Позвольте мне сообщить вам одну приятную новость. Все теории, которым вас обучали в этом месте, никуда не годятся. Он обвёл глазами зал, который отличался от обычного амфитеатра лекториев. Хоть и плавно не сходил к помосту, где стоял лектор. Точно такой же зал, как и в Мадриде, где в этот момент шла пресс-конференция. И точно так же зал в помещении юридического факультета в Саламанке был набит битком. Такие лекции студенты никогда не пропускали. Все взгляды были направлены на Саламона, и все они выражали одно: "Ну давайте, профессор, поразите нас. Покажите нам, что вы действительно такой блестящий учёный, как о вас говорят". криминалистических теорий существует множество, продолжил он. И в особенности изрядное количество теорий социологических. Многие из моих собратьев просто зачерованы ими, хотя не исключено, что они просто слишком ленивы, чтобы искать что-то другое. В зале раздались смешки. Существуют, к примеру, теории, которые утверждают, что не отклонения от норм поведения провоцируют социальный контроль, А наоборот, социальный контроль провоцирует девиантное поведение. Существуют и такие, что ставят во главу угла исключительно соображения безопасности. Есть теории доминантные, так сказать, мейнстрим, и есть второстепенные. На самом деле их слишком много. И я ещё раз повторяю, что все эти теории ошибочны. Почему? А вот почему. Во-первых, у них слишком общий взгляд на вещи, чтобы вникать во все оттенки специфики преступлений. Во-вторых, большинство из них, если не все, часто базируется на предрассудках и идеологических постулатах, и очень редко на научно обоснованных наблюдениях. Он обвёл глазами аудиторию. Сегодня и сейчас нас будет интересовать реальность, реальные преступления. реальные ситуации и реальные люди. Если кто-нибудь из находящихся в зале верит, что земля плоская, а человек никогда не высаживался на луну, я прошу его покинуть этот зал. А вот Маттео верит в маленьких зелёных человечков. Послышался чей-то голос. Зал снова засмеялся. Соломон принял шутку и снисходительно улыбнулся. Ну и что? Я тоже в них верю. Зачасть я встретил ни одного зелёного студента на улицах этого города. На этот раз зал взорвался хохотом. Лектор подождал, пока аудитория успокоится. Я попрошу вас проявлять строгость, а прежде всего терпение и смирение. Строгий подход всегда приводит к сложному результату, богатому оттенками и подробностями. Хотя зачастую и сомнительному с интеллектуальной точки зрения. Если вы защищены латами уверенности и жаждете простых ответов, то вы пришли не по адресу. Здесь свою уверенность лучше оставить в гардеробе. Благодарю вас. Раздались аплодисменты, и студенты встали. Соломон сложил все свои записи в портфель, надел пальто и завязал шарф, ответил на несколько вопросов и вышел в серую ледяную мглу середины ноября. Он заказал кофе в пекаре. как раз напротив университета. Тем более, что в факультетском кафетерии варили такой кофе, который смело можно было отнести к разряду преступлений. На соседнем столике лежала газета. Саламон взял её и рассеянно пролистал до страницы, где освещалась всякая всячина. Его внимание сразу привлёк крупный заголовок. Убийца, распявший свою жертву. Его звали Серхио Кастельо Морейра. Он был сержантом Центрального оперативного подразделения, о котором говорили «Если ЦОП и взял след, дело решено». Однако на этот раз сержант оказался не в роли следователя, а в роли жертвы. В понедельник 11 ноября его тело было найдено распятым на холме в нескольких километрах от Мадрида, неподалеку от Искуриала. Агент ЦОП был обнажён, и, что самое удивительное, Кто-то приклеил его тело к кресту сверхпрочным клеем. Эту информацию предоставил нам один из сотрудников гражданской гвардии, который предпочёл не называть своего имени. Кто же мог совершить такое жестокое чудовищное, поистине дьявольское преступление? По нашим сведениям, подозреваемый был схвачен на месте. Речь идёт о человеке, попавшем в тяжёлую психологическую ситуацию. но гражданская гвардия пока ничего не сообщает по этому поводу. Сегодня состоится пресс-конференция, где будут присутствовать капитан Пенья, руководитель отдела убийств, незаконного лишения свободы и вымогательств ЦОП, и полковник Пилар Малина Маркос, руководительница подразделения. Мы постараемся держать наших читателей в курсе развития событий. Саламон закрыл газету. Голова его слегка закружилась. Он увидел в оконном стекле своё отражение. Бледное призрачное лицо, всё в каплях дождя, молотящего по окну. Профессор не верил ни в шанс, ни в случай. Он видел их, ту супружескую пару, приклеенную друг к другу между двух тоннелей 30 лет назад, и пару в Сеговии, убитую и тоже склеенную на холме возле Алькасара, и пару англичан на Коста-дель-Соль. зарезанных в своей постели и тоже склеенных друг с другом. Соломон глубоко вздохнул и достал телефон. После трёх гудков из трубки раздался хриплый, тусклый голос заядлого курильщика. Соломон, что случилось? Это по поводу той истории, когда вашего агента, хмм, приклеили к кресту. Ну и Я знаю, кто убил сержанта Морейру.